Глава тридцать восьмая Когда Биргит начала спускаться по лестнице, Виллу взял на руки Юрген и прижал к себе так крепко, будто пытался за раз наверстать всё то время, что провёл в разлуке с племянницей. «Как она выросла за год», — подумал Ули, — «и какие её открытия Юрген пропустил за долгие месяцы расставания». Бергит нырнула в лаз и протянула руки, чтобы забрать дочь, и Юрген чмокнул племянницу в непослушные кудряшки. — А сейчас тебя ждёт приключение, — прошептал он. — Побудь немножко храбрый, ладно? Ради меня. — А там холодно, — пропищала вилла, слегка отстранившись от дяди, чтобы взглянуть на тоннель. — Не люблю, когда холодно. При звуке тонкого детского голоска который колокольчиком отдавался от каменных стен подземелья, сердце Ули сжалось. «Там немного холодно, поэтому тебя одели в свитер», прошептал в ответ Юрген и шутливо оттянул на племяннице вязаную горловину. Девочка улыбнулась, но тут же помрачнела. «Я не люблю темноту». «Твой папа поползет следом за тобой», тихонько добавил Ули из-за плеча Юргена. Им было крайне важно сделать так, чтобы Вилла помалкивала. Паникующий взрослый и еще худо-бедно способен контролировать себя в тоннеле. Но вот напуганный ребенок, плачущий и вопящий, поставит под угрозу не только себя, но и всю операцию. «Помнишь сказку про Алису в стране чудес?» Вилла кивнула. «А помнишь, как Алиса упала в кроличью нору?» Малышка опять кивнула. «Наш тоннель — это как нора белого кролика. Когда доберешься до другой стороны, там тебя будет ждать Алиса», — улыбнулся Ули, предвкушая, с каким восторгом вилла встретит одетую в голубое платье инги в подвале пивной. «Нужно только вести себя тихо-тихо и ползти следом за белым кроликом».